но та еще медлила уходить. «Чаю ты теперь выпьешь?» спросила она. «После. Я спать хочу. Оставь меня». Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.